Голова двадцатая. Повторите то, что вы только что сказали, уже более решительно потребовал Графинё Ранж, со страхом и ненавистью глядя на того, кого так неосмотрительно приютило в своей утренней ванье. Коронный карлик оставался мертвенно невозмутимым. Тем не менее, выдержав определённую паузу, засветив слушую уважение к самому себе, повторил: "Это не трудно сделать". Я предположил, что до сих пор в святой купеле графине Дуранш позволительно было нежиться только ее величеству королеве Польши Марии Гонзаге. Причем предположение касается не личности вашей избранницы, а сомнительного определения только. Еще должен предупредить, что в данном случае меня угнетает не имя соперницы, а оказанная мне честь. Быть вторым, знаете ли, это почти как... Откуда вам это известно? подалась к нему графиня. Кто вам сказал об этом, коронный карлик? Кто посмел? Насколько же нужно обнаглеть, чтобы вот так о самой королеве. Речь, скорее, идёт о вас. Нежели о первой даме королевства. Но всё же, кто посмел? Коронный карлик сочувственно улыбнулся. Что он мог ответить женщине, которая, прожив в Варшаве почти 2 года, так до сих пор и не знает, кто такой коронный карлик. Очевидно, надо быть очень удачливой или слишком бездумной придворной дамой, чтобы умудриться столько времени пребывать в подобном неведении. Правда, он не знал, что графиня лгала. О коронном карлике она, конечно же, слышала. Другое дело, что видела его впервые, а главное, была убеждена, что карликам этого тайного советника нарекли образно Имея в виду, что речь идёт о коронном, то есть о государственном королевском карлике. Это ложь. То, что вы только что изволили высказать здесь относительно моих отношений с королевой, ложь, обычная сплетня. А вы произносите своё ложь слишком страстно, наверное, поэтому довериться ему трудно. Создаётся впечатление, что вы не заинтересованы в том, чтобы эта ложь была развеяна. Повторяя ваше утверждение, Обычная придворная сплетня, причем, как всегда, непозволительно грязная. Как всегда, удивленных мыкнул коронный карлик, словно чувство оскорбления вообще было недоступно ему. «Отрицание этого факта делало бы вам честь, но при одном условии, если бы в ванне находился кто угодно, кроме меня. Говоря «кто угодно», я подразумеваю «вплоть до короля». «Ну ж, короля-то здесь не было». Вот в этом я и не сомневаюсь, всё так же учасливо ухмыльнулся тайный советник, заявив, что обычно он бывает у вас по утрам, вы поставили бы меня в неловкое положение и даже ввергли в грустные размышления. Графиня притихла, только сейчас она начала понимать, что коронный карлик, один из тех незаметных, почти легендарных государственных гномиков, в руках которых сосредоточена огромная власть один из тех тайных домиков, которые непременно обнаруживаются в любом королевстве. При этом им не обязательно находиться при дворе и мозолить глаза придворному лакейству. Точно так же, как не обязательно быть карликами. В случае с коронным чистой случайность. Принимая этого человека, ты забыла уроки маркизы дель Помас, упрекнула себя Клавдия. А забывая уроки, с которых начинался взлёт Ты обрекаешь себя на падение. Странно. По-моему, это уже твоя собственная мысль. В страхе ты становишься мудрой. Понимаю, молвила она, покоренная собственной мудростью. Мне предстоит ещё многое узнать о вас, польском дворе, тайных силах. Не убеждён, что узнав всё это, почувствуете себя увереннее и что Варшава покажется вам уютнее. Кто вы? Очевидно, какой-то тайный советник или мало кому известный банкир, ростовщик, действующий через подставных лиц. Скорее советник. Вам действительно многое предстоит узнать, ещё больше познать, да к тому же, научиться молчать. И против кого же вы интригуете? Против королевы, короля, канцлера, всех вместе. Квит не думаю, что пределом ваших усилий стала скромная, неприметная француженка, каких здесь немало. До сих пор я всё же больше был похож на карлика, чем на обычного городского сумасшедшего. В таком случае нам приятнее будет время от времени принимать утренние ванны вместе, что не отнимет радостной минуты восхиждения у её величества. То есть вы союзник королевы, о чём совершенно не догадывается король. И дальше осторожно прощупала Клавдия почву на которой должно будет произрастать их взаимное доверие. При этом она набрала в ладони воды и вылила её на голову коронного карлика. Давай понять, что намерена перенять инициативу не только в беседе, но и в божественных играх в кубик Леграфини Дуранж. Вы тоже союзница королевы. Однако из этого не следует, что о вашем союзе не догадывается коронный гетман граф Потоцкий, который тоже изредка С изваляется навещать вас. Коронный гетман в польском государстве того времени был главнокомандующим регулярной армией. В годы войны в его подчинении находились также подразделения реестровых, состоящих на государственной службе украинских казаков и народного ополчения. В этот раз вода, которую графиня набрала в ладони, пролилась в пространство между ними. Клавдия впервые посмотрела на коронного карлика с явным уважением. И не только потому, что он сумел разузнать о тайных посещениях коронного гетмана, но и потому, что решается сообщать об этом. А ведь на обычного городского сумасшедшего он действительно не похож. Это только кажется, что коронный гетман и королева враги, объяснила она. Точнее будет сказать, что они были таковыми до недавнего времени пока не возник вопрос о трона наследнике однако их союз остаётся в глубокой тайне по-моему они сами ещё не догадываются что являются союзниками рассмеялся коронный карлик в этот раз он набрал ладони воды и вначале занёс над головой но потом пощербив причёску вылил на широкое не совсем удачно скопированное с Нефертити плечо Клавдии что поделаешь копии не всегда удаются даже господам особенно если приходится копировать шедевр. Вам не кажется, что мы ведём себя как дети? Но лишь до тех пор, пока находимся в вашей купели. Не так ли, графиня Ранш, воспитанница пансиона маркизы дель Помас? И если бы коронный карлик упомянул о пансионе в начале разговора, графиня, конечно же, позволила бы себе ахнуть от удивления. Теперь же она сочла подобную наивность непозволительной слабостью. В одном дурань чуть не сомневалась. Заведение маркизы было названо не случайно. Я и не скрываю этого, хотя кто в Варшаве может знать о достоинствах этого заведения? Вы всегда будете столь же честны со мной. Я была бы слишком честлавной, если бы решила, что ваше доверие вызвано влечением моими далеко не блистательными прелестями. Я правильно понимаю свою роль не блистательными прелестями, умилённо взглянул на неё коронный карлик. Неужели она всё ещё считает, что меня привлекают её прелести? Распространив слухи о целительности, душевной целительности, уточнил он своей божественной купели, то и тем самым взяли на себя определённое обязательство перед её обожателями. Значит, часть ваших откровений может стать также откровениями для королевы, а какая-то часть и для графа Потоцкого. Я и в этот раз правильно истолковала искренность ваших намерений, что именно может интересовать только королеву, а что только коронного гетмана, мы с вами каждый раз будем уточнять заранее. Предупредил он, если же такое условие оговорено не было, да не увянут высокородные уши обоих этих господ. И платой мне будут только ваши захватывающие игры со мной. Оплате позаботятся королева и гетман. Можете в этом не сомневаться. Они настолько заинтригованы сейчас совместными планами и деяниями короля и канцлера, что по неволе придут к мысли: насилье над нашими казёнными кошельками, куда меньшее зло, нежели насилье над нами самими, а ведь дело идёт именно к этому. Но до сих пор Королево была союзницей его величества, заволновалась графиня Дюранж. Мы ведь уже выяснили до того, как возник вопрос о наследнике трона.